Во вторая Написанная сестренкой моей девушки, если честно, ничуть не взволновала На роль древнего зла в нашей тихой спокойной провинции, если кто и подходил, то я сам Точнее нечто, свившее себе гнездо внутри меня Не и Судя по тому, что ты делаешь странные намеки, а не пишешь прямо, проблема не так уж и велика Цуцу -цу «Очень велика, размером с гору Фудзи. Я просто слова выбрать не могу. В общем, это наш козлиный отец». Он вернулся и снова подкатывает к маме. А мама вместо того, чтобы закидать его камнями, теряет лицо и соглашается пойти с ним на свидание. Он снова задурит ей голову и деньги начнет тянуть. «Еще меня воспитывать будет пытаться». хорошо же без него жили. Цуцуи и Ринне. Реально катастрофа, сестренка пока не знает. Нида-сан, ты же крутой, именами гонопобил. нида Макото, Ринна-тян, ты же была с нами возле пещеры. Суцу и Ринне. И подтвержу любому, что так и было, как говорят по телевизору, ты только дай пинка посильнее этому козлу, Как у вас в сумо принято, чтобы и близко ни к нам с сестрой, ни к маме не подходил?» Нида Макота. «А Мияби меня за это не возненавидит, как считаешь?» Цуцу -цу Ринна. «Сестренка его за что-то любит, но тебя простит, тебя она тоже любит». Нида Макота. «Я поговорю с твоей мамой. Хана-сан очень умная женщина». Цуцу -цу Перестает быть умной, когда этот гад к ней клеится, буквально разум теряет. Может, у него в одеколоне афродизиак? Я про такое в аниме видела. Цуцуи Иринне, если ты откажешься, я Тикутя на помощи попрошу, а она — красную сестренку тренера. Нида Макота, не нужно меня шантажировать. Я уже пообещал поговорить с Цуцу Сан. а красная женщина сейчас на Окинаве должна быть, сопровождать генерального директора. Цуцуи Иринне. Спасибо, Нейда-сан, без обмана спасибо. Ты еще не знаешь, какой Цуцуи Субару плохой человек. Тикотян говорит, что ты всех насквозь видишь, вот посмотри на него сам и убедись. Нида Макота. А в то, что он исправился и изменился, не веришь? Цуцуи Ринна, никогда не поверю. Печально это. То, что маленькая девочка так сильно недолюбливает собственного отца, на совсем уже нехорошие мысли наводит. Но Цуцуихана Хана показалась мне очень здравомыслящей. Не станет же она впускать в свою жизнь настолько плохого человека. Особенно повторно. В любом случае, бегать от знакомства с будущим тестем мне не стоит. Вполне возможно, что в Ринне говорят подростковые обиды и преступления Субарусана в том, что с днем рождения дочку забыл поздравить. Ничего хорошего, конечно, но не та катастрофа, ради которой стоит вычеркивать человека из жизни. По окончанию рабочего дня, так и не принесшего ничего нового по служебным вопросам, Я уже привычно спустился в подземный гараж, чтобы подождать в машине Мияби. По дороге домой решил расспросить ее об отце, дабы знать, к чему именно мне стоит готовиться. Деликатный выйдет разговор. Заранее на сторону Ринна Тян вставать как-то нечестно. Нужно быть, во-первых, объективным, а во-вторых, чуточку подкаблучником, делая счастливой в первую очередь свою девушку — а уже по остаточному принципу ее немного вредную сестренку. Увы, планы мои оказались самым бесцеремонным образом разрушены, так как Цуцуи пришла не одна. За парковкой я присматривал посредством зеркала бокового обзора, и второй силуэт различил издалека, как и ослепительно сияющую в свете ламп дневного света медно-рыжую шевелюру. Эти волосы могут принадлежать только одной женщине. Или двум. Ну ладно, может быть, трем. Юбка-карандаш, подчеркивающая безупречную фигуру, на светло зеленой блузке расстёгнута на одну пуговку больше, чем того требует корпоративный дресс-код, позволяя увидеть небольшой круглый медальон на цепочке. Не просто бижутерия, а золото, серебро и изумруды, Гравировка в виде летящего журавля, очень тонкая работа, совсем не подходящая по статусу и стоимости вещь для поварихи из детского спортивного лагеря. Ох, Инари! я знаю это украшение. Подарок Хидеосана Акири в его последний визит, тот, который я считаю последним во всяком случае. Мне открылось многое из прошлого возможного китсуне, но едва ли хотя бы половина, треть, четверть. Медальон был украден авантюристом из дома торговца-антиквариатом где-то в начале 30-х и преподнесен его женщине с фразой «Это могла бы быть лучшая драгоценность в Японии, но есть еще и ты, так что просто украшение. Оно выгодно подчеркнет твои глаза». Зеленые камни действительно удивительно хорошо сочетаются с цветом радужки красавицы. «Если бы я смотрел на нее прямо, а не через зеркало, можно было бы смело предъявлять заслуженное обвинение, что не неприкрыто пялись». Поспешил выйти наружу, поклониться и поздороваться. «Минами-сан, здравствуйте. Признаться, очень удивлен вашим присутствием здесь, в Кофу». «А вот и не угадали, ни — рассмеялась рыжая. Ничего мелодичнее ее голоса эта парковка никогда не слышала. Перед вами Акирахиме Юрико. Не расстраивайтесь, ваша ошибка меня в неловкое положение не ставит. Нас с кузиной абсолютно все путают, так мы похожи. Иногда я смотрюсь в зеркало и не могу понять, я ли там отражаюсь или волшебным образом за зеркалье проникла Акеми-сан. Лжи я не разглядел. «Способен ли я вообще хоть что-то замечать, пока на меня смотрят эти ее огромные зеленые глаза, похожие на омуты?» «Акирахимэ-сан — новый стажер в Аканы Групп. Правда, здорово!» — просияла энтузиазмом Цуцуи. «Понятия не имею, чему она так радуется. Какими ревновала, стараясь этого не показывать, я же помню. Вот уж где настоящее древнее зло, вполне возможно!» Вероятность того, что женщина Хидаусана окажется самой обычной продавщицей из сувенирного магазина, не имеющей несколько скрытых хвостов, до крайности мала. Теперь совершенно точно ясно, кто вытеснил Мияби с не такой уж завидной должности самого красивого экскурсовода. Вынужден признать, замена близкая к равноценной. «Не хочу даже мысленно обижать хотя бы одну из них, говоря, что вторая в чем-то лучше. Они попросту разные. Простите мою ошибку, Акирахимэ-сан. Здесь важное освещение, а у меня не самое лучшее зрение, поэтому, наверное, и перепутал. Поклонился пониже, лишь бы на нее не смотреть, и перед глазами оказались стройные ножки, обутые в модные туфельки». ну что за напасть то такая юрий кусан хочет арендовать комнату в том же районе где и мы живем, объяснила цуцуи присутствие второй женщины. Мне показалось, что мы сможем ее подвести нам же по пути. Это было странно у нас в японии не принято подводить коллег. Считается, что наш общественный транспорт достаточно хорош, чтобы каждый мог добраться до своего дома, не доставляя беспокойства окружающим и не вызывая чувства неловкости. Исключение — близкие друзья. Но о какой дружбе может идти речь, если Цуцуи видит эту женщину второй раз в жизни? Так и напрашиваются мистические версии о том, как коварная лисица уболтала доверчивую Мияби, используя свои способности нравиться людям, те же, что у меня. Не хочу в такое верить. И в чем же цель коварного плана Юрико? Или все же Акеми? То есть, конечно, Акиры. Здоровый эгоцентризм рисует в качестве мишени, безусловно, меня. то есть Хидоусана на самом деле, который где-то внутри. Своим мистическим лисьим чутьем Рыжеволосая узнала в невзрачном толстяке своего давнего возлюбленного и вот явилась, чтобы быть рядом. Почему бы ей в таком случае не вселиться в Мияби было? Возможно, есть какие-то подводные камни механизма одержимости, ограничения, не позволяющие привести в состояние Кюцюне абсолютно любого по своему выбору. Как-то концепция Кицунацуки кажется мне все более и более дырявой. Почему Хидаусан мне ничего об одержимости не показывал, например? Не хотел, чтобы жертва, то есть я догадалась, с чем имеет дело раньше времени? «Макото, ты в порядке?» — окликнула меня моя девушка. «Ты как-то подзавис». Задумался, пытаясь вспомнить, где в нашем районе сдают комнаты — Не так и давно варианты аренды же просматривал, чуть больше месяца прошло. Между прочим, не соврал. Были ли подобные объявления? Я взаправду попробовал прикинуть, чтобы подловить Акиру, то есть Юрику, на лжи. Кицуне, злые и коварные. Такими их изображает народная молва, и таким я как раз увидел во снах Хидеусана. Отнюдь не положительный персонаж, не пример для подражания. Ну а женщина-лисица куда опаснее. Апату прямо напротив средней школы, Милу улыбнулась Медноволосая. Вы наверняка знаете, где в вашем районе школа. Кузина говорила, что у вас есть младшая сестра, Нейдесан. При этом так кузину голосом выделила, что сомнения в существовании одной из них как самостоятельной личности, а не удобной маски, только укрепились. Я, признаться, совсем не обратил внимания на то, что апартаменты, рассчитанные на аренду жилья одинокими людьми, в нашем квартале действительно имеются. Когда просматривал объявления, сразу установил фильтр именно на частные дома, так как собирался машину покупать. В общем-то, неплохой вариант для молодежи. Понял, что совсем не понимаю, сколько Юрику лет. Девушка как будто бы вне возраста. Ей может быть сколько угодно, от 25 и до 1125. И детектор лжи во время разговора с ней молчит. Означает ли это то, что Акирахима говорит правду, или только то, что ее ложь столь же безупречна, как и внешность? Отыгрывая роль джентльмена, открыл для пассажирки заднюю левую дверь. Позади Мияби. Так мне будет сподручнее наблюдать за опасной лесой в зеркало. Похоже, не зря в прочитанной чуть ранее статье говорилось и психозе. Чувствую себя натуральным параноиком, который сам выдумал и сам испугался. Все мои доказательства, указывающие на существование кицуне, косвенные. Неужели за долгую предолгую жизнь хидоусан так ни разу и не обернулся в свой звериный облик, не выпустил хвосты, не сожрал жареную крысу? Любимое лакомство оборотней, согласно сказкам, какие я читал еще в раннем детстве. От представленного образа опаленного трупика грызуна, нанизанного на деревянную шпажку, меня чуть не замутило. Какая гипотетическая гадость. Ну нет, Хидеусан, даже если для тебя это деликатес, находясь в моем теле, ты его не откушаешь. Какая симпатичная у вас машина. — похвалила Юрико, усаживаясь на предложенное место. «Не поможете мне с ремнями безопасности? Они тут такие необычные, никогда подобных не видела. Пришлось мне оказать помощь и показать, как застегиваются спортивные ремни, проявляя чудеса ловкости рук, чтобы не притронуться к выпирающей из-под тонкой блузки женской груди». А Кирахима-сан как будто бы стремилась к обратному, постоянно ерзая на сиденье и рискуя превратить момент в максимально неловкий. «Не получилось. Я победил!» Ничего удивительного. Руки все-таки более точный инструмент, чем бюст и попа, какими бы они приближенными к идеалу не являлись. «И цвет у автомобиля еще крайне интересный». Продолжила говорить девушка, сделав вид, что никакого противостояния не было. «Вам нравится оранжевый? «Мне вот очень сильно, но это, скорее всего, из-за редкого цвета волос». «Макота любит оранжевые галстуки», — сдала меня с потрохами Мияби. «И я тоже в последние месяцы все яркое полюбила. Представляешь, в автосалоне говорили, что машина проклята», что в ней живет настоящий йокай», — хихикнула Мияби, оставляя королю Марку II очередное подношение в виде шоколадки. «Дары рано или поздно исчезают из ящика для перчаток, и моя возлюбленная наверняка считает, что это я сам их съедаю. Но ну, кому еще? Толстяк-сладкоежка, самый логичный подозреваемый». «Сладости — отличный выбор, чтобы накормить голодного духа», С серьезным видом одобрила Юрику. «Я все-таки несколько лет работала в хижине ведьмы, поэтому разбираюсь. Ваш семейный магазин, принадлежавший еще прабабушке», вслух вспомнил я, выруливая с парковки на пандус. «Не жалко вам было его оставлять?» «Очень жалко. И простите, что указываю на неточность, но магазин открыла уже моя мама. Прабабушке принадлежал только домик». Сейчас же торговля идет не очень, и чтобы сохранить хижину в семье, мне пришлось принять решение покорить большой город. И почему же вы в этом случае приехали в Кофу? Юрико сделала вид, будто не очень поняла юмор, а вот мия безулыбалась, что дико приятно. Девушка, которая смеется над моими шутками, независимо от их качества, выгодно отличается от всех этих распутных лисиц, какими бы милыми они ни казались. Вроде бы и правила, как и всегда, не нарушал, но раз — и вот мы рядом со школой. Занятия у наших сестер уже наверняка завершились, бейсбольный клуб с начала ноября игры прекратил. «Суцуи, сэмпай, Нииде-сан, мне не очень удобно обращаться с просьбой, но не могли бы вы вместе со мной поглядеть комнату?» На вид с искренним смущением обратилась к нам новая коллега. Комнату в опата сдает мужчина, я немного боюсь остаться с ним одна. Ага, а целыми днями находиться у себя в магазине в полудикой местности тебя ничуть не пугало. Подумал, но не сказал, так как Мияби заверила коллегу, что мы с ней сходим и в обиду не дадим. Напрашивалось еще и продолжение «пригласим на ужин», и разрешим у нас пожить в комнате для доспехов. Может быть, мне начать с Ниакирой немного флиртовать, чтобы та перешла из категории подруг в разряд соперниц? Как выглядят недорогие апартаменты для одиноких, знает, наверное, каждый. Кто сам в аналогичных не жил, наверняка много раз видел их на страницах манги или с экрана телевизора в аниме. Длинное здание в два этажа, Находящаяся снаружи лестница на второй. Тонкие внешние стены обеспечивают единение с природой. Еще более тонкие внутренние перегородки, позволяющие стать ближе к соседям и быть в курсе всех подробностей их личной жизни. Крошечный санузел, совмещающий сразу душевую и туалет. Размеры комнат, сопоставимые с моей прежней квартирой, за которую хотя бы не нужно было бояться, что унесет ураганом в соседнюю префектуру. Жилье для самостоятельных старшеклассников, небогатых студентов, молодых специалистов, едва-едва устроившихся на свою первую работу, а также разного рода неудачников. Да один медальон Юрико стоит дороже, чем весь корпус на два десятка маленьких комнат. Полагаю, что ее туфли на шпильках также можно оценить в несколько месяцев аренды. В помещении слева живет учительница из ближайшей школы, соседа справа пока нет. Рассказывала о предлагаемом жилье невзрачный мужчина лет 50, представившийся именем Каваками Суми. Вот тут плита, электрическая, как видите, площадь большая, почти 10 татами. Прошлые жильцы были аккуратными, ни муравьев, ни тараканов тут нет. Ночью будет прохладно, но есть одеяло, грелка и электрический обогреватель. В общем-то, у нас смея Миябидома также не окинава, но стены гораздо толще, утепленные специальным материалом. А в обеих занятых спальнях, и у нас, и у Тики, есть кондиционер, чтобы обогреваться. Меня устраивает эта комната. решила девушка. «Платить можете прямо мне, я живу этажом выше». Мне показалось, что если бы не присутствие еще двух человек, то Каваками предложил бы в оплату самую мерзкую форму бартера. Слишком уж многозначительные взгляды достались Юрику от него. «Действительно, не зря опасалась приходить одна». хотя, конечно, надо еще понять, кто стал бы жертвой, реши, мужчина, позволить себе лишнее. Наступишь кицуне на хвост, сгоришь. А проводка в порядке? Не стала отмалчиваться Цуцуи. Она у нас активная. Я слышала, что из-за обогревателей возможны пожары. На этот раз от меня не ускользнула, как бывшая продавщица с легким пренебрежением фыркнула. Ну да. Еле боятся огня. Все хорошо, электрик проверял неделю назад. Соврал арендодатель. Никаких проверок явно не было. В следующую секунду сгорела лампочка под потолком, и в жилище стало темно. Это мелочь, иногда бывает. Поменяю по первому же звонку, если будет надо. Не сконфузился мужчина. Снова соврал, между прочим. Какой это был из признаков присутствия духа? Пятый?